Мучительно бледная, безумная. В дверь оторопело стучались. «Кто?» — озлобленно крикнул Прохор. «Прошенька, ты что ли? Отопри скорее!» Вся взмокшая, жалкая вошла мария Кирилловна. «А ведь я голову потеряла тебя, искавший! Отец зовет!» Сильный удар грома вновь потряс весь дом.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 «Она как нибудь то проживет. При тебе, что ли? А то, смотри, хуже будет». Анфиса наделает делов. Прохор увидел в окошко. Старушонка-клюка прячется меж деревьев, резкими движениями руки, настойчиво манит его. «Сейчас», — сказал Прохор отцу, и поспешно вышел в сад.